Глава пятая. Я вихрем пронеслась по коридору, где меня никто не видел, но, разумеется, кроме спешащей за мной Танни, и ступила на лестницу степенно, полное достоинство. Ткань платья, скользящая по ступеням, тихонько запела торжественную мелодию в такт моим шагам. Присутствующие в холле притихли, По мне прошлись взгляды, сначала равнодушные, потом растерянные и, наконец, ошеломленные. Но более всего мне понравилось, как смотрел на меня Рен, словно на богиню. Казалось, он вот-вот рухнет на колени и вознесет молитву. «Ты неотразима!» – воскликнула Есмидара, бросаясь навстречу ко мне и хватая за руки. Сама она красовалась в нежно-розовой пене кружев и валанов и, как обычно, выглядела мило до да сладости на кончике языка. «А ты восхитительно! Вернула я комплимент подруге, пожимая ее прохладные ладошки. Элфин ничего не сказал, а отвернулся, обиженно поджав губы. Рэн тоже молчал, но то была красноречивая тишина. Его обжигающий взгляд, проходя по открытым участкам моего тела, заставлял кожу розоветь от смущения и удовольствия. Я же, в свою очередь, не могла оторвать глаз от Рена. Впервые видела его в костюме, без привычных кожаных штанов и жилетки. Признаться, ему невероятно шел наряд местной аристократии, подчеркивающий атлетическую фигуру и высоченный рост. «Лея, ты же не против, чтобы мы с Элфином помогли вам с Реном встречать гостей?» Спросила Ясмедара, прервав наши с мужем гляделки. «Мы с Реном будем только рады. Правда, Рен?» Супруг равнодушно кивнул. Его явно не заботили такие мелочи. А вот эльфин воспрял и преобразился в считанные секунды. Осанка Горделео выпрямилась, подбородок взметнулся вверх. На губах появилась самодовольная улыбка. «Да чего мало ему нужно для счастья?» подумала я. Подумала я, проходя в предупредительно распахнутую Реном дверь. На крыльце уже столпились горничные, готовые сопровождать гостей в личные комнаты. Первыми ожидались соседи, которых следовало устроить на ночевку. Чуть подальше во дворе топтались носильщики, работники, ухаживающие за лошадьми и вихраусами, а также обережники, чья служба продлится всю ночь во избежание неприятностей. Мы едва не опоздали, в воротах как раз появились садники на великолепных жеребцах. Даже я, совершенно ничего не понимающая в лошадях, могла с уверенностью сказать, что животные породистые и дорогие, безумно дорогие, как и сбруя, и седла, и плюмажи на головах скакунов. Мой взгляд переместился на наездников, роскошно наряженных с аристократическими чертами лица и высокомерными манерами. «Мужчина, двое парней и девушка, все как один в дорожных фраках и лосинах». К крыльцу они подъезжали, гордо выпрямившись и окатывая презрением кланяющихся им слуг. «Фессы!» — шепнула Есмидара, но я и без ее подсказки догадалась. Уж больно по-хозяйски приезжая девица бросила по одному из конюхов. «Ками, если я не ошибаюсь!» Спросила я, растягивая широкую улыбку и наблюдая, как длинноногая красотка повисает на эльфине с дружеским поцелуем. Пусть только попробует проделать подобный трюк с моим мужем и останется без своей густой смолиной косы. Она самая, низким чувственным голосом отозвалась Ками и, оставив наконец элфина растрепанным и раскрасневшимся, повернулась ко мне. «А вы иномерянка?» Я замерла, не дыша. Алибастровая гладкая кожа, пухлые алые губы и ярко-синие. Неужели такие бывают? Чуть раскосые глаза в обрамлении густых черных ресниц. Девица тоже застыла, глядя на меня, вернее, на мое платье. Ее красивое личико перекосило, а руки сжались в кулаки. «Откуда у вас это?» Она ткнула в меня пальцем, за что схлопотала по нему звонкий шлепок от мужчины. «Ками, ты что творишь?» «О, прошу прощения», — пришла в себя девица и быстро спрятала руки за спину. «Ваше платье такое красивое, что я позабыла про манеры, Рихая». Она сделала паузу, предлагая мне представиться. «Моя жена Рихаэлия», — вмешался Рен. Его густой и низкий голос привычно заставил всех вздрогнуть. «Добро пожаловать в замок Миртов». Проходите и располагайтесь как дома. Комнаты для вас уже готовы. Надеемся увидеть вас чуть позже на балу». Гости стушевались от слов Ренна, хоть и вежливых, но совсем не располагающих к дальнейшей непринужденной беседе. Мужчины по-быстрому представились, поблагодарили за приглашение и, захватив камень, прошли в дом. «Что ж, несостоявшаяся невеста Элфина подстать младшенькому Мирту», избалованная и невоспитанные. Жаль, свадьбу отменили. Но с некоторых пор надежда заполучить статус Рихтона для Эльфина стала весьма призрачной, поэтому отец Камми решил подыскать дочери более перспективного супруга. Во всяком случае, так мне объяснила Есмидара нынешние отношения между Миртами и Фессами. Далее одно за другим приехало еще три семейства из ближайшего круга Миртов. За друзьями потянулись остальные гости, заранее прибывшие к стенам замка и до того приводившие себя в порядок в дорожных палатках. Эти явились при полном параде, причем некоторые мужчины оказались разряжены пышнее и вычурнее своих женщин. Так некий Рих хваслен настолько щедро украсил себя драгоценностями и бантами, что поначалу я приняла его за даму. Мне повезло, первым к нему бросился элфин с распростертыми объятиями и принялся рьяно хлопать по спине, развеяв мои заблуждения. Большая часть местной аристократии улыбалась, делала неискренние комплименты, завистливо косилась на мое платье и сквозь зубы приветствовала нового рихта на семейство Миртов. Прелестное платье, наверное, обошлось целое состояние. «Я слышала, Рихта Орлана привалела, и деньгами заведуете вы, Рихая Лия?» «Выглядите неплохо. Можно поспорить, Рихтон Рен завидует сам себе. Вы ведь знаете, Рихая, что он вовсе не мог рассчитывать на невесту?» На этом моменте следовала многозначительная пауза, а также выразительный взгляд на мускулистую фигуру и совсем немиловидное лицо моего супруга. И собирался уйти в храм». «Арихтон Рэн, вас не узнать в этом костюме. Сегодня вы выглядите вполне достойно молодым человеком». «Милый наряд, Рихаэлия, мы с супругом надеемся, что прием окажется также на уровне». «Рэн, дружище, как давно мы не виделись. Кажется, ты стал еще более устрашающим, чем раньше. Практика с урлоками пошла на пользу». «Арихаэ, Рихтон, для чего?» «Интересно вы смотритесь вместе. Поистине контрасты сейчас в моде». Уже спустя каких-то полчаса подобных разговоров и сомнительных комплиментов я чувствовала себя сахарной костью, обглоданной стаей бездомных собак, а местами еще и хорошенько погрызенной. Разумеется, нашлись гости, кто от души радовался за Рена, восхищался нашей парой и желал счастья в будущем». Но таких оказалось крайне мало, и каждое семейство я запомнила поименно, на всякий случай. В остальном же оставалось сжимать зубы и сдерживаться от жгучего желания ответить представителям голубых кровей так, как они того заслуживали. Но я терпела изо всех сил. Лишь первый раз, столкнувшись со сливками местного общества, я впала в ступор. С насилок выпрыгнула крупная женщина – И, не замечая нас с Ренном, вопреки своему немалому весу, буквально подлетела к Элфину. — Душечка, как я за тебя рада! Лучшего рихтона для Рихатамиртов и представить сложно! Красивый, умный, обходительный! Бедненький ваш папенька был бы горд увидеть сегодня своего любимого сыночка на собственном месте! Ясмидар и Элфин, понизив голос, объяснили женщине, что та ошиблась. Можно было бы предположить, что дамочка извинится или хотя бы смутится своей оплошности. Как же? Она без единого намека на неловкость едва повернулась к Ренну и бросила. Поздравляю, Рихтен. Все. Из чего я сделала вывод, что сей ход был умышленным. Как, впрочем, и последующие выпады со стороны многих представителей знати. Ну еще бы! В приглашение Есмидара совершенно точно указывала, в честь кого организуется праздник. Я как раз набрала в легкие побольше воздуха, чтобы одарить гостю ответной любезностью, но рука Ренна, лежащая на моей талии, переместилась на плечо и предупредительно сжала. «Благодарю и добро пожаловать!» Сухо, но вполне вежливо громыхнула над моим ухом. Ловкое движение сильной руки, и меня развернуло от гостя на сто восемьдесят градусов. Я не успела сказать ни слов приветствия, ни готовую сорваться с языка гадость. Впрочем, наверное, к лучшему. Меня женщина и вовсе проигнорировала. Последующие подобные попытки уколоть Ренна, не выходя при этом за рамки приличия, вызывали у меня с каждым разом все меньшее удивление, и большее желание разогнать гнилое сборище самовлюбленных индюков. Создавалось ощущение, что горско местная знати сговорилась против моего супруга и приехала не праздновать его провозглашение Рихтоном, а унизить мужчину и ославить. «Устала?» – с беспокойством поинтересовался низкий шепот. «Потерпи многом, последние остались». «Что?» «Гости». «Откуда ты знаешь, что эти последние?» Я подняла на Рена глаза и проследила за его взглядом. От ворот к нам приближались вихраусы с носилками. «Со смотровой башни просигналили». «Неужели неиссякаемый поток гостей наконец завершится?» Закатное солнце украдкой облизывало макушки деревьев и зубцы крепостной стены, почти спрятавшись за горизонт. «Сколько мы простояли на крыльце!» Час? Два? Или гораздо дольше? Эльфины и Ясмидаро давно утомились и отправились в бальный зал. Нам же с мужем местный этикет предписывал дежурить у входных дверей до победного конца. Из подъехавших в крыльцу носилок выбралась пожилая пара. «Просим прощения, что задержали и заставили нас встречать в столь поздний час». Ну что вы, вежливо пробормотала, я попутно готовясь к очередным нападкам. Мы счастливо с мужем приветствовать вас в нашем замке. Приехали раньше всех, еще вчера были у ворот, а потом то одно, то другое. Продолжала оправдываться женщина, будто и не слыша меня. Впрочем, возможно, оно так и было. Седые волосы и старческий тремор выдавали немалый возраст пары. Протянули время, пришлось в очередь вставать. «Пока ждали...» — подхватил ее супруг. «В общем, отвлеклись и потеряли свое место. Так и оказались в самом конце. Решили, чего томиться на жаре, лучше немного отдохнуть в тенечке. И вы представляете, проспали!» Я, счастливая от того, что пожилая пара вместо того, чтобы отпускать шпильки, ведет пустую беседу, активно кивала и поддакивала. Рен галантно подставил женщине локоть, Я уцепилась за невысокого лысеющего мужичка с круглым брюшком, и мы дружно направились в дом, оккупированный гостями. Из бального зала лилась приятная мелодия, хлопали двери, слуги сновались под носами, отовсюду шел гомон, по замку прогуливались незнакомые люди, которых мне, разумеется, представляли, но их имена я тут же позабыла. Пристроив пожилую пару за столом в столовой, я на минуту остановилась и прикрыла глаза. И что теперь? Следует поприветствовать гостей, словно подслушав мои мысли, подсказал Рен. Оказывается, он от меня и не отходил. С улыбками и короткими поклонами мы прошли по бальному залу до самого конца к местечку, где расположились маги-музыканты вместе с секретным инструментом – воронкой для пива. «Мы поддержим эту штуку для вас!» Подхватились хромовники и подняли подобие рупора. Рен заговорил первым. Еще раз поприветствовал гостей, попросил о снисходительности, а также предложил развлекаться и обязательно получать удовольствие от вечера. Получив в свою очередь место у рупора, я в очередной раз повторила слова вежливости, обязательные для радушной хозяйки, после чего добавила, «Как вы, наверное, уже заметили, Сегодня необычный прием, а немножко на лад. На земле, откуда я родом, есть очень удобный способ подавать угощения на общих столах, к которым можно в любое время подойти и выбрать кушанье на свой вкус. Никаких ограничений порций или круга лиц для общения. Нет необходимости томиться в душной столовой и сидеть на одном месте. Напротив, можно передвигаться по залу, наслаждаться иллюзиями, видом на танцующих гостей и беседы с разными компаниями. Мы приготовили для вас сегодня много сюрпризов. Надеюсь, вам понравится. Приятного вечера! Вопреки моим опасениям, гости одобрительно загудели. Подозреваю, мало кто был в восторге от нудных застолий, которые к тому же проводились, как я выяснила у деда Хопа, поочередно в случае большого количества приглашенных. И это я еще не упомянула, обременяющий этикет – из-за которого женщины не позволяли себе проявлять аппетит, изображая, будто питаются воздухом. Сливки общества толпились у длинных столов, набирая угощения. Восторженные визги при виде крошечных фейерверков то и дело прерывали гомон обсуждения блюд. Кое-кто уже с довольным видом прохаживался по залу с тарелкой вкусностей или бокалом напитка. Пожилые гости расселись по диванчикам и креслам, Девицы сбились в стайки и бросали призывные взгляды на интересующих их кавалеров. Кажется, вечер начался довольно неплохо. Я окинула взглядом пеструю толпу. Местная аристократия здорово отличалась от слуг и не только нарядами, но главным образом внешностью. Женщины радовали глаз приятными личиками, чистой кожей, густотой волос. Мужчины-маги все как на подбор миловидные и тонкокосные. Неудивительно, что со своими габаритами и резкими чертами лица Рен среди них смотрелся грубый и устрашающий. да еще тянущаяся за ним репутация истребителя Урлоков добавляла смятение в душе местной элиты. А так как обычно многие не выносят ощущение слабости перед теми, кого считают ниже себя по положению, то попытки уязвить и унизить Рена не прекращались. И если тема удивления по поводу статуса Рихтона не сговариваясь закрыли, то прочие сомнительные комплименты, вроде контрастности нашей пары и непривычного лоска хозяина вечера, продолжались. Правда, недолго. Мы прохаживались между гостей, вежливо спрашивая, всем ли они довольны и не желают ли чего-нибудь еще. Получали приличествующие случаю благодарности и двигались по залу дальше – И тут нам путь заступила Ками. Ее тонкая, как лоза, рука цепку удерживала под локоть Элфина. Молодой человек вежливо улыбался, но, судя по вымученной улыбке, компания бывшей невесты его не слишком устраивала. Могу поспорить, расторжение помолвки Элфина ничуть не расстроило. Что нельзя было сказать о Каме. Ей мужчина явно нравился – во всяком случае, уплывшая из-под носа перспектива стать рихтой, точно. Она почти чувствовала себя хозяйкой вечера, изображая, что данный прием устроен в честь неё и Элфина. Девица настолько заигралась, обходя, как и мы, с приветствием гостей, что, наткнувшись на нас с Реном и невольно вернувшись из грез в реальный мир, не смогла сдержать разочарование и свой злой язычок. «Рен!» По-свойски обратилась она, будто играла с моим мужем в одной песочнице. «Почему ты не купил себе такой же невероятный наряд, какой подарил своей супруге? Впрочем, не отвечай. Ты и в обычном выглядишь феерично. Право слово, первый раз вижу тебя в приличной одежде. Раньше ты всегда избегал подобных мероприятий. Не сомневалась, что и сегодня ты улизнешь под каким-нибудь предлогом». Есмидара. До того следовавшая с хмурым видом за парой застыла чуть поодаль с открытым ртом. Ее ошарашенный взгляд перескакивал с камена Рена и обратно. «Уважаемая Рихаэфес!» — не выдержала я, перебив девицу. Мой дрожащий от возмущения голос разлетелся по залу, и многие гости, находящиеся поблизости, примолкли, прислушиваясь. «Насколько я знаю...» Несмотря на крепкую и давнюю дружбу наших семей, родственные отношения между нами так и не завязались. Напомню, раз уж память вас подвела, уважаемая Рихая, помолвку отменил ваш отец. И если вольное поведение касательно Риха Элфина бросает тень лишь на вас саму, на этих словах Рихая Фес густо покраснела и отцепилась от моего деверя к явному облегчению последнего». то обращение без приставки «Рихтон» к моему супругу выражает ваше презрение к нему самому и его гостеприимству. Я считаю это возмутительным. «Мы просим прощения у Рихтона Рена и у вас, Рихаэлия», в полголоса проговорил подоспевший к нам отец Ками, явно не желающий привлекать всеобщее внимание к происходящему. «Дочь совсем не хотела вас оскорбить. Это недоразумение», Разумеется, мы с глубоким уважением приехали поприветствовать нового Рихтона и поздравить вас с бракосочетанием. Просто Камия неверно подобрала слова. Мужчина торопливо стер с лба капли пота и дернул девицу за руку. Та вытолкнула из себя «Простите!», а спустя длительную паузу добавила «Рихтон, рихая!» «Извинения приняты!» Без каких-либо эмоций ответил Рен. и двинулся прочь, утягивая меня за собой. «Надеюсь, этот неприятный инцидент не повлияет на нашу дружбу, и наши семьи по-прежнему будут поддерживать друг друга». Донесся нам в спину голос Рихтон Фесса, привычно ничего не ответил и даже виду не подал, что услышал. «Понимайте, как хотите». Отходя от неприятной компании, мой взгляд зацепился за Ясмидару. Выглядела она более чем довольной, Сдерживая улыбку, девушка украдкой беззвучно аплодировала мне. Следующая попытка светского нападения на моего супруга последовала почти сразу. Три женщины в возрасте окружили нас с Реном и принялись на перебой щебетать, напомнив мне цыганок на рынке. — Какие прелестные столы! Как вы прекрасно выкрутились, заменив привычные фейерверки крошечными копиями! Неужели дело в деньгах? Впрочем, неразумные траты на ледяные скульптуры в такую жару и наряд супруги далось им это платье. Верно, сильно подкосили финансовое состояние семьи? Сочувствуем. К тому же, поговаривают после смерти Рихтона Брея, Рихот остался без подобающего мага. Бесспорно, не каждый сможет поддерживать охранные заклятия и плодородие земель на такой большой территории. Но так обидно. Придется отказаться от выгодных договоров. Так вот в чем дело. Многие решили, что рихот угасает, и деловые связи с ним бесполезны. Теперь ясна цель нападок. Под предлогом ссоры выйти из круга друзей, чтобы при случае отказаться от обязанности взаимопомощи. Разумеется, мы не верим слухам, но этот прием подтвердит, насколько сильно те самые многие ошибаются. С приторной улыбкой договорила я, с трудом вклиниваясь в не у женщин. Уверяю, приготовленные развлечения не ограничатся традиционными танцами с фейерверком. «Да что вы говорите? Неужели это правда? Рихтан Рен, вы действительно настолько сильный маг?» Мне явно не верили и считали, что я блефую. «Тогда зачем отец планировал отправить вас в храм?» Позвольте рихты оставить вас в неведении, — ушел от ответа Рен. Но дамочки не унимались. Что ж, рихтан Рен, в таком случае вы просто обязаны пролить свет на другой вопрос. Ходят слухи, что в последние дни урлыки прорываются сквозь охранные заклятия и нападают на рихты. Уже есть жертвы. Недели две назад в наш замок заходил латочник и такие ужасы рассказывал. Женщины закудахтали, бурно выражая страх вперемешку с возмущением. Между бровей Ренна пролегла глубокая складка, из чего я сделала вывод, что слухи не врут. Видимо, рихты подумали так же. «Так это правда! О, всевидящие, что же с нами будет? Мы все пропадем в когтях урлоков!» Принялись они впадать в полуобмрачное состояние и обмахивать друг дружку кружевными платочками. «На самом деле нападений урлоков было всего два», — неохотно признался Рен, чтобы прекратить зарождающуюся истерику, грозящую подпортить вечер остальным гостям. «У нас и в соседнем Рихотефесов оба нападения успешно отражены». «А вот как! Это хорошо! Но все же было бы лучше, чтобы такой сильный и могучий мужчина, как вы, Рихтон Рен, защищал людей и магов вместе с храмовниками». Они не один. — Я не один, а со своими обережниками. — И все-таки ваш талант был бы более востребован на границе, где полно урлоков, а не у себя дома, — пропела одна из рихт. — Недостойно подобному мужчине отсиживаться в тепле. Поджав губы, пробормотала другая. Вроде как про себя, но достаточно громко, чтобы ее услышали и мы с Реном. и окружающие. — То есть, глубоко уважаемая Рихта, — взвелась я, почему-то задетая за живое, — вы настолько мало цените семью Миртов, что считаете нас недостойными защиты? По-вашему, Рихтен Рен должен пополнить ряды храмовников, оставив семью? Нашему Рихту не нужна ни его магия, ни меч против урлоков? Кажется, пока не объявлялось чрезвычайное положение и сбор рихтонов на границу. «Успокойтесь, милочка», — высокомерно отозвалась рихта, окидывая меня неприязненным взглядом. «Я ничего подобного не имела в виду». «Нам нужно поприветствовать и других гостей», — вежливо прервал наш спор Рен и потянул меня за талию, отворачивая от женщин. «Пусть своего супруга или сына!» Выпроваживает на границу. Прошипела я настолько громко, что рихты позади нас ахнули. Зато те гости, кто слышал наш разговор, одобрительно закивали. На этом завуалированные не очень оскорбления прекратились. Хватило всего пару раз ответить в той же манере. Больше никто из гостей не указывал на то, что место Рена в храме, а одежда обережников идет ему более светского наряда. И даже если желание уязвить у кого появлялось, то я, цепляясь за любой намек, спешила ответить злословникам их же монетой, предупреждая откровенную грубость. Легкие уколы маги понимали слету и уводили разговор подальше от темы, не нагнетая конфликт. Что меня совершенно не удивляло. Подобные развлечения за чужой счет радуют недоброжелателей, пока не встречают отпор. Чего от Рена не дождешься. Он, вопреки своей грозной внешности и славе победителя Урлоков, не считал нужным опускаться до уровня злых языков. Но не я. Меня жутко бесило отношение местной аристократии к супругу и сдерживаться не всегда удавалось. «Ты за меня заступаешься?» – тихонько прошептал Рен мне на ухо, низко склонившись, когда мы отошли от очередной компании. В уголках его губ затаилась улыбка. «Так заметно?» Я вскинула на него взгляд. Он не ответил, но позволил улыбке осветить лицо и разгладить морщины на лбу. Мы завершили круг вежливости по залу и объявили танцы. Заиграла веселая мелодия. К сожалению, озаботиться изучением местных па я не успела, поэтому открыть бал собственным примером не могла. Пришлось схватить Рена за руку и потянуть в гущу танцующих. Вкратце объяснив горстке молодежи, что от них требуется, я повела за собой живую цепочку. Другие гости, заметив затеянную игру, с удовольствием стали добавляться в конец все удлиняющейся веселящейся вереницы. Даже пожилые маги рискнули включиться в любопытную забаву. Протанцевав, а вернее проскакав несколько кругов по залу и добравшись до места с музыкантами, я крикнула в рупор. «Делимся подвое!» Длиннющая цепочка гостей, смеющихся и раскрасневшихся от активности, распалась на пары. Собрав их в ряд и показав, как из рук сделать арки, я начала следующую игру – в ручеек. Молодежь визжала от восторга, готовая развлекаться подобным образом всю ночь. Старшее поколение быстро сдалось и отправилось на диванчики, но тоже осталось довольным, с любопытством посматривая на веселящихся. «Земные игры» Пришли местные знати по душе. Почувствовав усталость, я подала храмовникам знак, и по залу полилась красивая медленная мелодия. Мужчины принялись приглашать девушек и женщин на танец. На мое счастье, его движения мало отличались от земного вальса, поэтому, когда Рен протянул мне руку, я приняла ее без колебаний. Положившись на партнера, мне оставалось лишь послушно следовать за ним, скользя между других пар. «Ты прекрасно танцуешь!» «Изумилась я, наслаждаясь уверенными плавными движениями, заданными Реном!» «Спасибо наставникам из храма!» — усмехнулся он. «Нас гоняли по всем дисциплинам без малейших поблажек. Светская беседа, эпистолярное искусство и танцы туда тоже входили». «Могу поспорить, что ты считал эти предметы самыми бесполезными!» Улыбнулась я, откинув голову и смотря Рену в глаза. «Почему считал? Я до сих пор в этом уверен!» Он скинул густые брови. Я рассмеялась, и Рен улыбнулся в ответ. «Отчего все остальные не замечают, насколько он привлекательный? Смотрела бы и смотрела!» Рен тоже не сводил с меня сияющих глаз. «Казалось, окружающая нас толпа растворилась, остались лишь мы вдвоем». Хотелось, чтобы время остановилось, позволив чуть дольше понежиться в объятиях супруга. До чего здорово ощущать его теплое дыхание и тонкий, еле заметный аромат сосновой смолы, кружащий голову, упиваться ласковым, восхищенным взглядом, окутывающим меня негой, и слушать бешеный стук наших сердец. Пусть и дальше одна его рука осторожно прижимает меня к крепкому, мускулистому телу, а другая... Бережно держит мою ладонь. Я замечталась. В себя меня вернули странные вздохи. Сначала я впилась взглядом в Ренна, но, не обнаружив ничего подозрительного, перевела взгляд дальше. И чуть не спотыкнулась. Гости расступились и притихли, наблюдая за нашим с Ренном танцем.